Глава 67. Седьмой день. Калининград. 12.30. Кирилл Коршунов удивленно застыл перед распахнутой дверью квартиры. Он сразу узнал лучшего школьного друга. Все тот же прищуренный взгляд, немного оттопыренные уши и та же юношеская татуировка на правой руке. Только теперь ее не требуется скрывать. «Ты пришел, чтобы увидеть свою дочь?» переспросил Дмитрий Коломеец. Коршунов продолжал молчать. Только сейчас перед ним стали раскрываться те недомолвки, которые он игнорировал вообще общении с бывшей женой и школьным другом. Димка всегда любил Таню Волошину. Когда Коршунов покорил первую красавицу школы, Искропалительно женился на ней, будучи курсантом. Коломиц отступил в тень, но не изменил своим чувством. Ему недолго пришлось ждать. Развод Кирилла и Тани последовал сразу после распределения Коршунова в горячую точку. Коломийцу повезло больше. Ему выпало служить в благополучном Калининграде. И Таня осталась с ним. Татьяна рассказала дочери о тебе. «Месяц назад, после автокатастрофы, когда временно пришла в себя, после похорон дочь захотела увидеть настоящего папу, и я дал ей твой телефон». Кирилл Коршунов вспомнил тот шок от известия, что в его жизни появилась еще одна Таня, его дочь. Он несколько раз разговаривал с девушкой по телефону, но так и не решился навстречу. «Где она?» — спросил Коршунов, чувствуя, как каменеет тело. «Таня в институте!» — буднично ответил Коломеец. «Покажи ее фотографию!» «Ты пройдешь? Он мотнул головой. С первых мгновений, разглядывая снимки, он отметил, как же она красива. Девушка удивительно походила на ту Татьяну, в которую он влюбился с которой убежал с выпускного, с которой целовался до крови в губах, с которой стал мужчиной. Он мог бы качать дочурку на руках, наблюдать, как она учится ходить, называет его папой, грызет колпачок ручки, готовя уроки, вытягивается в угловатого подростка, капризничает, примеряя платье, смеется и грустит, Наливается соком юности, превращаясь в красавицу. Но все эти годы рядом с ней находился другой человек. А он был далеко и даже не подозревал о маленьком чуде. Так имеет ли он право сейчас вмешиваться в ее жизнь? Кирилл принял мучительное решение и его отпустило. Он вспомнил, ради кого... Так спешил к Коломийцу. «Я дал твой телефон одной женщине, Светлане. Она в опасности», — сказал он. «Никто не звонил». Кирилл вернул снимки, сжал обеими руками ладонь Коломийца и решительно выдохнул. «Таня, твоя дочь». Он хлопнул друга по плечу, сжал губы и побежал вниз по лестнице. Он не имеет права вторгаться на территорию чужого счастья. «А как же!» – крикнул вдогонку Коломеец. «Скажи, что я погиб!» Коршунов ничуть не шутил. Его слова отражали действительность. Он не улетел в Москву, как приказывал генерал, а остался здесь ради любимой женщины. И теперь, как и она, он превратился в мишень.